Глава 20 Мужчина и женщина. Откроем небольшую тайну. Неутомимая Амалия Корф восприняла удачную слежку за Алексеем как разминку или, если угодно, прелюдию к куда более серьезному предприятию. В ней пробудился сыщицкий азарт, который к тому же подхлёстывало наличие личного мотива. Амалия очень хотела знать, насколько далеко зашли отношения ее мужа и княжны Гицыной. В те редкие часы, когда Александр появлялся дома, его отношение к жене и обычное поведение абсолютно не изменилось, но Амалия предпочитала не верить своим глазам. Она знала, что на ее счастье покушаются и имела право на подозрение. К примеру, вполне логично было сделать вывод, что раз Александр слишком много времени проводит при дворе, он может использовать свою службу как прикрытие для интрижки. Что ж, Амалия не поленилась провести свое собственное расследование. Однако осторожные расспросы среди знакомых мужа, его сослуживцев и кое-кого из бывших коллег-баронессы по секретной службе не выявили ничего настораживающего. Кроме того, Амалия узнала, что княжна Голицына появлялась при дворе нечасто и только ожидала, что ее примут во фрейлины. В порыве вдохновения баронесса Корф придумала себе новую личность. Простая баба в платке ее больше не устраивала, и Амалия преобразилась в унылую курсистку в очках, одетую так, как одевается женщина, махнувшая на себя рукой. Примечание. Курсистка, слушательница женских курсов. Конец примечания. Для большего правдоподобия баронесса Корф даже не поленилась разжиться у букиниста несколькими учеными трудами, чтобы носить их с собой. Рыжеватый парик, нарисованные веснушки и ватные шарики за щеками окончательно преобразили внешность Амалии. Поглядев на себя в зеркало, баронесса сначала потеряла дар речи, а потом залилась бессердечным хохотом. «Боже, ну и пугало!» — простонала она, поправляя очки, которые норовились ползти на кончик носа. Убедившись, что в таком виде ее никто не узнает, баронесса Кофф установила наблюдательный пост возле особняка Голицыных. Задачу облегчало то, что по соседству находилась общественная читальня, И, просматривая газеты, Амалия могла следить в окно, не вышла ли ее соперница из дома. Первая слежка для лаборанесси Корф адреса парикмахера Александрины Голицыной и нотного магазина Иогансона на Невском, куда княжна заглянула за новым романцем композитора Чигринского. Примечание. Композиторе чигринском подробнее рассказывается в романе Вербининой «Заблудившаяся муза». Конец примечания. Вторая привела Амалию в фотоателье Левицкого, куда княжна приехала, чтобы заказать свои карточки. Баранесса Ков была почти уверена, что в третий раз ей повезет, и она наконец-то узнает, у кого Александрина заказывает свои перчатки». У Сипиона, Ривьера или Жозефа. Амалия уже убедилась, что выслеживание требует адского терпения, и что большая часть сведений, которые получаешь в результате, не имеет абсолютно никакой ценности. Однако в третий раз княжна отпустила кучера на Невском, сделала вид, что заходит в цветочный магазин, поглядела на часы быстрым шагом, двинулась по улице. Амалия заплатила извозчику, который вез ее от особняка Голицыных, и поспешила следом за княжной. Они шли мимо модных магазинов и парикмахерских, мимо кондитерских, нотариальных контор, часовых магазинов. Мелькали вывески портных, ювелиров, торговцев табаком, вином и канцелярскими принадлежностями. Но всех затмило яркостью пестрая вывеска магазина «Восточных товаров», который тоже располагался в этой части Невского проспекта. Наконец, возле книжного магазина «Новое время» княжна замедлила шаг и вошла. Амалия за ней. К перспективной покупательнице сразу же подошел приказчик, оставив очкастую курсистку на потом. И баронесса Корф, лавируя между шкафов, Выбрала удобную позицию, чтобы не упускать Александрину из виду. Хлопнула дверь. Зазвенел колокольчик. В магазин вошел Александр Корф. «Простите, княжна, я опоздал», — сказал он. Александрина уронила том, который смотрела для виду. Приказчик поспешно поднял его. И чтобы отвязаться от его любезности, княжна объявила, что купит книгу. В несколько секунд Амалия словно пережила несколько лет. Шутка ли видеть, как твой законный муж встречается с другой в книжном магазине? Но баронесса Корф была не настолько взвинчена, чтобы не заметить тона Александра, любезного, но ледяного, к которому он обычно прибегал, чтобы обозначить дистанцию между собой и собеседником. Амалия терялась в догадках. Что это значит? Он не любит ее? Или он просто держит лицо, потому что поблизости посторонние, которые могут что-то заметить и сделать свои выводы? Магазин, как всегда, был полон покупателей, и какая-то почтенная седая дама в пенсне, одетая очень провинциально, громким голосом спрашивала сочинение писателя, о котором никто из приказчиков не слышал. Мать автора почему-то решила Амалия, поглядев на нее. А автор-то не из знаменитых. Княжна расплатилась за роман, который вряд ли собиралась читать, и, обращаясь к собеседнику, произнесла множество бессвязных слов. Она рада их встрече. Им есть о чем поговорить. И, кстати, она собиралась в кондитерскую балле. Основные пункты ее речи были густо пересыпаны словесной шелухой о погоде, о том, что до княжны дошли слухи, что при дворе ее спутникам весьма довольны, и о том, что его матушка очень добра к Александрине. «Позвольте проводить вас до кондитерской, княжна», — сказал Александр. Его собеседница очень мило поразовела и заговорила о том, что она не смеет отнимать у него время, — Но так как господин барон настолько любезен, то она, конечно же, согласна. Она посматривала на Александра блестящими глазами, чуть не уронила вторично книгу, которую купила и которую ей упаковали, и едва обратила внимание на коренастого приказчика, который суетился вокруг нее, открывая дверь и приглашая заходить еще. Чувствуя, как по телу течет пот, и в то же время ощущая холодную злость, Амалия вышла следом за княжной и мужем. И снова Невский, с его толчаей, шумом пролетающих экипажей, с силуэтами дворцов за решетками оград и неутомимым весенним ветром, налетающим с реки. И зачем она ведет его в кондитерскую бале когда кондитерская Андреева ближе, Мрачно думала Амаля, поудобнее перекидывая в руке тяжелый сверток с книгами. Должно быть, разговор предстоит долгий. Ей приходилось соблюдать дистанцию, чтобы не привлечь внимания. И она снова принялась разглядывать вывески. Магазин офицерских вещей, банкирская контора сытова нотариус «Синельников», Из Андреева пахло свежим хлебом, книжный, еще один книжный, опять нотариус, фотография Васильева, портной Дальгаммер, не угодно ли, модный магазин, аптека, булочная, снова фотография, банкирская контора Нолькин, перчаточный магазин, часовой магазин, русские кружева, Магазин музыкальных инструментов шредера. На Амалию злобно залаяла какая-то баллонка. От неожиданности молодая женщина шарахнулась. «Ах, мими!» — просюсюкала хозяйка баллонки, увядшая дама с худым лицом и подозрительно темными волосами. «Ну как же не пугаться, когда тут ходит такое?» Переодевание удалось, и даже слишком. Но... Курсистка, в кавычках, не знала радоваться этому факту или огорчаться. Амалия поискала взглядом княжной Александра и увидела, что они уже входят в кондитерскую. Большой дом, номер 54 по Невскому проспекту, дал в своих стенах приют множеству заведений. Здесь располагались фотография бареля модный дом какой-то Алины Арон, парикмахерское Оливье, перчаточный магазин некоего финикова граверная «Вульфсона», читальня «Черкесова», обувной магазин «Линка» и другие торговые предприятия. Но, наверное, больше всего посетителей привлекала кондитерская «Балле», при которой находился также и конфетный магазин. Истинный рай для любителей сладкого. Когда Амалия вошла, Александр и его спутница уже уселись, и баронесса Корф устроилась за соседним столиком, спиной к собеседникам. Расстояние между стульями книжной и Амалии едва ли превышало один шаг. Достав одну из своих ученых книг, курсистка сделала вид, что читает ее, на самом деле внимательно прислушиваясь к беседе, которая велась за соседним столом. «Может быть, я покажусь вам смешной?» — говорила Александрина. «Но барон, княжна, так и хочется отбросить эти условности». В конце концов, мы с вами знакомы с детства, и я часто вспоминаю, как наши семьи оказались в соседних имениях. О, черт! Она еще и была его давней знакомой. Амалия похолодела. «Я плохо помню то лето», — прозвучал ровный голос Александра, — и курсистка тотчас приободрилась. «Правда? А я все-все помню», — княжна засмеялась. «Вы сломали мою куклу». Амалия почти успокоилась. «Менее всего взрослому мужчине, который вдобавок занимается охраной императора, захочется вспоминать о том, как он когда-то в детстве сломал чью-то игрушку». «Дядя привез ее мне из Парижа», — добавила памятливая Александрина. «У нее даже глаза закрывались». «И я ее испортил?» Открутили ей руку и оторвали парик. Я была ужасно расстроена. Кажется, я даже плакала. «Я подарю вам другую куклу, княжна», — промолвил Александр с иронией. «Самую лучшую». «Саша, это ужасно», — промолвила Александрина внезапно срывающимся голосом. «Не будьте таким, прошу вас». «Послушайте, княжна, просто Александрина или даже Саша». «В конце концов, почему нет?» «Мы так звали друг друга когда-то. И ваш отец тоже шутил. Саша и Саша. Позовешь, не знаешь, кто именно прибежит». «Александрина, я согласился встретиться с вами только потому, что моя мать очень к вам расположена. Я рад, что мы познакомились в детстве. Хотя, конечно, за куклу мне прощения нет». Потом родители увезли вас за границу. Мы переписывались. Но расстояние сделало свое, и переписка сошла на нет. Вы, кажется, думаете, что знакомство можно возобновить с того момента, как оно прервалось, вспоминая о сломанных куклах и прочих шалостях? Беда в том, княжна, что я теперь совсем другой человек. К курсистке подошел Кёльнер с вопросом «что угодно, мадемуазель» и Амале пришлось отвлечься. Она попросила чашку шоколада и бисквитное пирожное. Когда Кёльнер отошел, она для виду перевернула страницу в книге и снова стала слушать интересующий ее разговор. «Мы вернулись в Россию, когда мама умерла», промолвила Александрина безжизненным голосом. «Друзья рассказали мне, что вы женились на внучке генерала Тамарина». В нашей семье его имя произносят нечасто. Он как-то обозвал моего отца никчемным подлецом. Амария подумала, что генерал Тамарин, известный своим неуживчивым характером, вряд ли сильно ошибался. Подлец-папенька прекраснейшим образом подходил доченьке, которая намеревалась влезть в чужую семью, выражаясь языком Сергея Киреева. «Да, я женатый человек и доволен этим», — сказал Александр в ответ на слова княжны. «Вот как? А по вас не скажешь». Кернер принес курсистке шоколад и пирожное. Амали расплатилась, оставив щедрые чаевые, но Кернер внимательно поглядел на нее и чаевые не взял. «Прошу, не стоит». «Я же вижу, вам деньги нужнее», — сказал он вполголоса, видя, что посетительница собралась протестовать. Он ушел, Амалия поправила сползающие очки и с несчастным видом уставилась на пирожное, которое занимало полтарелки. Вообще-то ей даже не хотелось есть, а если бы и хотелось, с ватными шариками за щеками жевать не слишком-то удобно. Меж тем за соседним столом разговор шел своим чередом. «Вы ничего обо мне не знаете, княжна?» — сказал Александр. «Почему же? Ваша мать мне многое рассказала. Она думает, что вы не так счастливы, как хотите показать». Александр промолчал, но Амалия, зная его, готова была поклясться, что при этих словах он дернул уголком рта и на его лице появилось упрямое выражение, как бывало, когда он хотел выругаться и не мог. «Она рассказала мне, что ваша жена целыми днями ходит по портнихам и тратит деньги на своих родственников», — наябедничала Александрина. «А до вас ей дела нет». «Я не вхожу в расходы моей жены», — отрезал Александр. «И я нахожу недопустимым тон, с которым вы говорите о ней, княжна». Вы ведь даже ее не знаете. Зачем вообще вы настояли на нашей встрече? Чего вы добиваетесь?» Судя по звуку голоса, Корф дал волю своему раздражению. «Знайте, я перестал общаться с людьми, которые не наговорили мне об Амалии и половины того, что вы тут сказали». Александрина поняла, что барон вот-вот встанет и уйдет, и ее охватила паника. «Но я знаю только то, что мне сказала ваша мать», — залепетала она. «Я привыкла ей доверять. В конце концов, она была моей крестной. Не сердитесь, Александр, прошу вас. Я хотела только возобновить нашу дружбу, которая оставила у меня прекрасные воспоминания, которая... Простите, княжна... — ответил безжалостно Александр. — Но у меня привычка не заводить дружбу с женщинами моложе семидесяти. Для семейного человека такие дружеские связи обычно плохо кончаются. — Ой, уел! — повеселел маля Вот так уел! На радостях она даже откусила кусочек пирожного, которое таяло во рту, и отпила немного шоколада. В это мгновение зазвенел колокольчик над входной дверью, и в кондитерскую вошли двое — жеманная молодая дама в светло-желтом платье и крошечной шляпке, кокетливо сдвинутой на одну бровь, а с ней приличный господин средних лет, который нес на руке дорогую трость. Что-то неуловимо кошачье проглядывало в ее обладателе. То ли врожденное умение выбрать себе самое теплое место, то ли обаяние, магнетически действующее на всех особ противоположного пола. Одним словом, то был дядюшка Казимир. Завидев барона Корфа в компании незнакомой девицы, он приостановился. После легкого колебания приподнял шляпу в знак приветствия и повел свою спутницу за свободный столик». На Амалию в образе курсистки дядюшка обратил не больше внимания, чем на сломанный стул. «Кто это был?» — с беспокойством спросила Александрина. «Так, общий знакомый». «И обязательно надо было ему зайти именно сюда», — вырвалось у раздосадованного Корфа. «Мне очень жаль», — пробормотала княжна. «Думаете, он может... может кому-нибудь рассказать?» Александр не стал отвечать, но даже по его молчанию можно было заключить, что дядюшка Казимир примерно так же способен хранить тайну, как очагар Петербургской Варшавской железной дороги, решать интегральные уравнения. «Я думаю», — наконец расстановкой промолвил Александр, «что нам, княжна, больше не стоит встречаться. Это может вызвать ненужные пересуды». Поняв, что дальше подслушивать уже не имеет смысла, Амалия выбралась из-за стола и поспешила к выходу. В квартире матери она избавилась от грима и переоделась в свою обычную одежду, после чего вернулась домой. Александр в детской играл с сыном, Амалия посмотрела на мужа и засмеялась. «Почему ты смеешься?» — спросил Корф. Хотя в дворянских семьях было принято обращение на «вы», даже между супругами — Его жена со своей обычной непосредственностью вела обращение на «ты», которое, впрочем, употреблялось только с глазу на глаз. «Так», — ответила Амалья беспечно, — «просто хорошее настроение».